Дженнингс знал, что умирает. Жить ему оставалось несколько часов, а сделать предстояло еще очень многое. Дженнингс зажег на минуту фонарь и отбросил острый обломок камня в сторону. Его лопата снова вонзилась в скалу. Еще немного, и он спрячет прибор в выкопанное углубление и засыпет. Штраус не должен его найти. Штраус. Второй участник экспедиции. Открытие принадлежит ему, как и слава. Если бы дело было лишь в славе и известности, Дженнингс, возможно, и уступил бы Лавре Штраусу. Открытие столь важно, что славой можно было пренебречь. Но Штраус стремился кое-чему другому, и Дженнингс отдал бы все на свете, чтобы помешать ему. Чтобы помешать Штраусу, он был готов умереть. И он умирал. Они нашли это вместе. Впрочем, корабль нашел Штраус... Точнее, его остатки «Металл», — произнес Штраус Его резкий голос отчетливо раздавался в наушниках Дженнингса Дженнингс, работавший в полумиле от Штрауса, двинулся посмотреть находку напарника «Странно», — сказал он «На Луне нет металла в чистом виде» «Не должно быть, но вы же прекрасно знаете, что исследование не больше сотой части всей поверхности Луны И кто знает, что еще может быть здесь найдено?» Дженнингс проворчал что-то в знак согласия На Луне действительно можно было найти все, что угодно. Их экспедиция была первой лунной экспедицией, финансируемой за счет частных пожертвований. До сих пор на Луну посылались отдельные экспедиции, направляемые правительством, которые имели перед собой множество задач, и тот факт, что геологическое общество могло позволить себе послать двух человек на Луну только для вселенологических исследований, знаменовал собой приближение космической эры. «Похоже, что поверхность была когда-то отшлифована», — заметил Штраус. «Вы правы», — согласился Дженнингс. Может быть, поблизости есть что-то еще? Они нашли еще три куска металла, среди них один остроугольный, на котором были отчетливо видны следы шва. Они вернулись к своему кораблю на небольшой ракете в лунном глиссере. На борту скинули скафандры, и Штраус сразу же принялся за работу. Он направил луч лазера на металлические обломки, и на спектрографе появились показания «титановая сталь» с незначительными примесями кобальта и молибдена». «Эта штука, конечно, искусственная», — сказал Штраус. «Насколько мне известно, на этой части Луны никогда не садился ни один корабль, уж тем более ни один не терпел аварии. Если бы эти обломки были частью корабля, они имели бы гладкую отшлифованную поверхность. У этих же поверхность кажется разъеденной. А поскольку атмосферы на Луне нет, это можно объяснить только длительной микрометеоритной бомбардировкой». «Этот искусственный предмет сделан не рукой человека», — произнес Дженнингс прямо-таки торжествующе. Значит, Луну когда-то посетили внеземные существа. В донесении... «Подождите, повелительно», — сказал Штраус. «У нас будет предостаточно времени для составления донесения, когда нам будет о чем докладывать». На востоке низко висела ярко-голубая Земля, очень напоминающая своего спутника в полнолунии. «Она выглядит совсем мирной», — сказал он. «А ведь на ней 6 миллиардов... Краус, казалось, очнулся после одному ему ведомых раздумий. 6 миллиардов, которые ее разрушают!» — отозвался он. «Вы что, ультра?» — нахмурил брови Дженнингс. «О чем вы, чертовери, говорите?» Дженнингс почувствовал, что краснеет. На его бледных щеках выступал румянец, едва он начинал волноваться. Позже, уже засыпая, он вдруг подумал, что ничего в сущности не знает о Штраусе. Следующие три дня он самозабвенно искал другие следы. На этот раз находка была всецело заслугой Дженнингса. Это было действительно нечто стоящее. Штраус нашел первый кусок металла, но зато Дженнингс обнаружил искусственный предмет – Он был погребен под большим неровным валуном, который образовал при падении небольшую пещерку. В ней он и лежал, защищенный от радиации, микрометеоритов и температурных колебаний, оставаясь миллионы лет в целости и сохранности. Дженнингс назвал его прибором. Прибор лежал перед ними на столе. «Давайте отправим предварительное донесение», — предложил Дженнингс. «Нет, ни в коем случае, черт побери». но почему? Потому что если мы последуем вашему совету, прибор станет собственностью общества, и когда оно присосется к нему, наши имена будут упоминаться лишь в сносках. Нет. На лице Штрауса появилось лукавство. Давайте сделаем все возможное с ним до того, как сюда налетит куча хищников. Дженнингс задумался. В душе он не мог отрицать, что ему самому хотелось получить гарантию того, что честь открытия будет всецело принадлежать им. И все же... Мне это не совсем по душе, Штраус. Ждать неправильно. Если прибор внеземного происхождения, значит, он принадлежит другой планетной системе. Во всей Солнечной системе нет планеты, кроме Земли, на которой могла бы развиваться высокоорганизованная жизнь. «Это еще не доказано», — проворчал Штраус. но даже если это так, что из того...» Из этого следует, что те, кто прилетел на этом корабле, совершили межзвездные путешествия и, стало быть, превосходят нас в техническом отношении. И кто знает, что может поведать нам прибор их высочайшей техники Это может быть ключом к чему угодно. Это может быть ключом к невиданной научной революции. Романтические бредни. Если это продукт техники, шагнувший по сравнению с нашей далеко вперед, он нам ничего не даст. Если бы показать Эйнштейну микроторп, он бы не понял, с чем его едят. «Но послушайте же, Штраус...» Дженнингс чуть ли не со слезами на глазах пытался втолковать Штраусу все значение открытия. «А если мы разобьемся вместе с прибором? Если не доставим его на землю, мы не можем идти на такой риск». Он с нежностью погладил прибор. «Мы должны сейчас же доложить об этом и попросить, чтобы сюда послали еще несколько кораблей. Эта штука слишком драгоценна, чтобы...» Когда его волнение достигло предела, прибор неожиданно потеплел под его рукой. Кусочек его поверхности, полускрытый за тонкой полосой, полоской металла, замерцал фосфорисцирующим светом. Дженнингс резко отдернул руку, и прибор снова потемнел. Но этого было достаточно. Теперь он все понял. Я... «Я словно смотрел в окошко в вашем черепе, задыхаясь от волнения», — произнес он. «Я читал ваши мысли!» «А я ваши!» — ответил Штраус. «Я их читал или почувствовал, называйте, как хотите!» Он дотронулся до прибора со свойственной ему холодной отвлеченностью, но ничего не произошло. «Вы ультрагневно!» — сказал Дженнингс. Когда я прикоснулся к нему, тут он снова дотронулся до прибора. «Ага, вот опять! Я вижу! Вы безумец! Вы что, серьезно полагаете, что приговорить человеческую расу к вымиранию гуманно? Гуманно уничтожить всю многоликость и разнообразие человеческого рода из-за того, что Земля перенаселена?» Он негодующе убрал руку с прибора, и его поверхность снова потемнела. Штраус еще раз дотронулся до него, но на этот раз осторожно, и снова никакого результата. «Ради бога, не будем спорить сказал Штраус. «Эта штука — ключ к общению, нечто вроде телепатического передатчика». Дженнингс отвернулся. Он не ходил разговаривать со Штраусом. «Мы сейчас же отправим донесение», — сказал он. «Плевать мне на славу, можете забирать ее себе. Я же хочу только передать прибор в другие руки». Штраус минуту пребывал в мрачном раздумье. «Откуда?» это не просто передатчик сказал он наконец он реагирует на чувства и передает их что вы имеете в виду только что он дважды реагировал на ваше прикосновение хотя вы держали его в руках целый день и ничего не происходило он бездействует когда к нему прикасаюсь я ну и что? Он реагировал на ваше прикосновение когда вы были в состоянии сильного возбуждения. Вот требования, необходимые для его работы, но послушайте же меня. Так ли вы уж уверены в своей правоте? Каждый здравомыслящий человек на Земле осознает, что для планеты лучше, если ее население составляет 1 миллиард, а не шесть. Используемые автоматику полностью, то, что сейчас нам не позволяют толпы... Мы могли бы иметь такую же развитую и жизнеспособную землю, как и теперь, но с населением не больше, скажем, 5 миллионов человек. Он так хотел быть убедительным, что резкость в его голосе почти исчезла. Но мы не можем уменьшить численность населения демократическим путем, а вы это знаете. Дело вовсе не в половом инстинкте. Илюли давно решили проблему контроля над рождаемостью, и это вам хорошо известно. Дело в национализме. Каждая этническая группа хочет, чтобы другие группы первыми уменьшили свою численность, я их понимаю. Я хочу, чтобы доминировала моя этническая группа, наша группа. Я хочу, чтобы земля была населена элитой. Такими людьми, как мы, ибо мы настоящие люди, а толпа полуобезьян, тянущих нас вниз, смешает нам, уничтожает нас. Они обречены на гибель так или иначе, но почему мы должны погибать вместе с ними? Нет, твердо сказал Дженнингс. Ни одна группа не должна иметь преимущество перед остальным человечеством. Это чушь, Дженнингс. Вы сами не верите в то, что говорите, просто наши слухи... Горой стоящие за зауравниловки слишком долго вбивали вам это в голову. Прибор — это то, что нам нужно. Даже если мы не сумеем построить подобные ему приборы или не поймем принцип его действия, не беда, прибор нам все равно поможет. Если мы сможем управлять действиями влиятельных людей, мы постепенно овладеем миром. У нас уже имеется организация. Вы должны знать это, вы заглянули в мой мозг. Это наиболее продуманная и решительная организация на всей Земле нам каждый день примыкают талантливейшие люди. Почему я вам не, вам не оказаться в их числе? Этот прибор ключ, но это не просто ключ к чуть большим знаниям. Это ключ к конечному разрешению всех человеческих проблем. Так будьте же с ними в наших рядах. Рука Штрауса легла на прибор, который замерцал на секунду и снова погас. Дженнингс улыбнулся. Он понял, что Штраус пытался настроиться на высокую эмоциональную волну и заставить действовать прибор, но это ему не удалось. «Вы не можете управлять им», — сказал Дженнингс. «Вы, черт возьми, слишком холодные и всегда владеете собой». Он поднял дрожащими руками прибор, и тот тотчас же засветился. «Но вы можете управлять им». «Вы спасете человечество! Ни за что на свете!» – ответил Дженнингс, с трудом переводя дыхание от переполнявшего его волнения. «Я немедленно высылаю донесение». «Вы не сделаете этого!» – сказал Штраус. Он схватил один из столовых ножей. «Во всяком случае, я не советую. Нож очень острый и хорошо отточен». «А мне зачем было так остро ставить вопрос?» — сказал Дженнингс, который даже в такой ситуации не сумел удержаться от своей любимой игры слов, который увлекался еще в университете. «Я вижу ваши планы. С прибором в руках вы сможете убедить любого в том, что меня никогда и не было. Вы сможете принести победу ультра!» «Вы превосходно читаете мои мысли», — кивнул Штраус. «Но вам это не удастся», — произнес задыхаясь Дженнингс. «Во всяком случае, до тех пор, пока прибор у меня в руках. Он захотел, чтобы Штраус застыл на месте и не двигался». Штраус яростно рванулся вперед, но безуспешно. Он по-прежнему сжимал нож в дрожащей руке, но сдвинуться с места не мог. Оба тяжело дышали. «Вы не сможете продержаться так!» Целый день сквозь зубы процедил Штраус. Чувство, которое испытывал Дженнингс, было вполне отчетливым, хотя сам он вряд ли смог бы описать его. это вот держишь в руках ускользающие животные невероятные силы, которые отчаянно пытаются освободиться!» Дженнингсу пришлось напрячь все силы, чтобы думать только о том, чтобы Штраус оставался неподвижным. Он еще не привык к прибору и не знал, как с ним обращаться. Его положение можно было сравнить с положением человека, впервые взявшего в руки шпагу и пытающегося размахивать ею с ловкостью мушкетера. «Совершенно верно», — произнес Штраус, следуя за ходом мысли Дженнингса. Он осторожно двинулся вперед. «Дженнингс» хорошо сознавал что у него не было шансов на победу в борьбе с фанатичной решимостью Штрауса. Они оба понимали это. Дженнингс вспомнил о лунном глиссере. Он должен попытаться покинуть корабль вместе с прибором. Но теперь у Дженнингса не могло быть секретов от Штрауса. Тот понял его замысел и попытался встать между глиссером и Дженнингсом. Дженнингс удвоил свои усилия. Теперь он решил усыпить своего противника. «Спи, Штраус!» — отчаянно твердил он. «Спи!» Штраус упал на колени, и его налившиеся свинцом веки начали закрываться. Дженнингс бросился вперед с бьющимся сердцем, только бы оглушить его и вырвать нож из рук. Теперь мысли его уже не были сосредоточены на сне, и рука Штрауса вдруг ухватилась за его ногу, с силой увлекая вниз. Дженнингс споткнулся, и рука Штрауса, резко устремившись вверх, нанесла удар. Дженнингс почувствовал острую боль, и мозг его наполнился ужасом и отчаянием. Волнение и чувства Дженнингса достигли в этот момент предела, и слабое мерцание прибора перешло в яркое сияние. Река Штрауса... Рука Штрауса ослабла после того, как Дженнингс в течение нескольких минут молча и бессвязно передавал другому мозгу свой страх и обуревавшую его ярость. Штраус рухнул на пол с перекошенным лицом. Дженнингс с трудом поднялся на ноги и отошел в сторону. Он думал только о том, чтобы Штраус не должен приходить в сознание. Любая попытка предпринять что-либо отняла бы у него слишком много сил. Его нетренированный мозг не мог работать с полной отдачей. Он направился к глиссеру. Там внутри должен быть скафандр и бинты. Лунный глиссер не был рассчитан на длительный полет. Как, впрочем, не был способен на это сейчас сам Дженнингс. Кровь проступала сквозь повязку на боку и запачкала внутренность скафандра. Корабля пока что не было видно, но Дженнингс понимал, что рано или поздно он появится у него на хвосте. Мощность корабля была неизмеримо выше мощности маленького глиссера, а радиолокаторы могли быстро нащупать следы, испускаемые реактором глиссера, работающим на полной тяге. Дженнингс попытался связаться по радио со станцией «Луна», но ответа не было, и отчаявшись, он выключил радио, сигналы которого могли лишь помочь Штраусу обнаружить его. Он мог попробовать добраться до станции пешком, но понимал, что это вряд ли ему удастся. Штраус догонит его раньше, чем он доберется до станции, и он погибнет. Нет, этого нельзя допустить. Он должен спрятать прибор. Прибор. Он не был уверен в том, что поступает правильно. Прибор мог уничтожить человечество, и в то же время ему не было цены. Имеет ли он право разрушить его? Это единственный след развитой внеземной жизни. В нем таятся секреты высочайшей техники. Это орудие высшей мыслительной деятельности. Да, опасность по-прежнему существует, но если задуматься о ценности прибора, о его потенциальной ценности... Он, безусловно, должен спрятать его, но так, чтобы его можно было отыскать вновь. И найти его должны только здравомыслящие, ни в коем случае не ультра. Глиссер опустился на внутренний северный склон кратера. Он знал этот кратер. Прибор можно спрятать здесь. Если потом он не сможет добраться до станции или хотя бы связаться с ней по радио, ему придется отдалиться от тайника, чтобы не выдать его своим присутствием. И ему нужно оставить какой-нибудь ключ к месторасположению прибора. Карл Дженнингс знал, что умирает. Жить ему оставалось несколько часов, а сделать предстояло еще очень многое. Сэтон Дейвенпорт из американского отдела земного бюро расследований рассеянно потер рукой звездообразный шрам на левой щеке. «Сэр, я хорошо знаю, что ультра очень опасный». Начальник отдела МТ Эшли пристально взглянул на Дейвенпорта. «Вы не представляете себе, как они опасны», — сказал он. И боюсь, что никто этого не представляет. Их мало, но среди людей влиятельных и власть имущих они пользуются поддержкой, так как последние вполне созрели для того, чтобы считать себя элитой. Никто точно не знает, кто они и сколько их. И даже бюро? Бюро пока воздерживается от каких быто ни было действий. Мы, между прочим, кажется, не убереглись от этой заразы сами. Возьмем вас, к примеру. «Я не ультра!» – вспыхнул дэвинпорт «Я не говорил этого», – ответил Эшли. «Я хотел спросить вас, не заразились ли этим и вы?» Вы задумывались над тем, что происходит на Земле в течение двух последних столетий? Не приходило ли вам когда-нибудь в голову, что хорошо бы уменьшить население Земли? Конечно, в разумных пределах. Как было бы замечательно избавиться от глупых, неспособных и грубых? Мне, черт возьми, приходило в голову нечто подобное. Каюсь, я иногда об этом подумывал. Но желать что-либо – это одно, а разрабатывать практический план действий в духе фашизма – нечто другое. Между желанием и действием не такая огромная дистанция, как вам кажется. Вы знаете агента Ферранта, который исчез? Я не знаю его лично. Так вот, два месяца назад на поверхности Луны был обнаружен корабль. Он производил селенографические изыскания, которые финансировались частными лицами. Геологическое общество, снарядившее экспедицию, заявило, что их корабль не отвечает на вызов. Корабль был обнаружен довольно быстро. Он оказался на значительном расстоянии от того места, откуда было передано последнее донесение. Следов повреждения на корабле не оказалось, но на борту не хватало одного члена экипажа. Карла Дженнингса. Вместе с ним исчез лунный глиссер. Второй космонавт, Джеймс Страус, был жив, но его разум помутился. Слезов насилия у штрауса не оказалось, однако он потерял рассудок. Он и сейчас в том же состоянии, и это очень важно. Почему прервал его Дейвенпорт? потому что медики, обследовавшие его, обнаружили у него неврохимические и невроэлектрические отклонения, никогда ранее не встречавшиеся, и которые не могли быть вызваны человеком. Лицо Дейвенпорта исказилось в легкой усмешки. «Вы подозреваете космических пришельцев?» «Возможно», — без тени улыбки ответил Эшли. «Позвольте, я продолжу рассказ». Тщательные поиски глиссеров вблизи корабля не дали результатов. Вскоре же станция «Луна» доложила о том, что ею получены слабые сигналы неизвестного происхождения, которые исходили из западной оконечности Ибрийского моря. Поисковая партия направилась в район Ибрийского моря, где обнаружила глиссер. Дженнингс был на борту, мёртвый. У него на боку сияла ножевая рана, и удивительно, что он прожил так долго. К тому времени характер бреда Штрауса весьма беспокоил медиков. Они связались с бюро, и двое наших людей на луне в один из них, прибыли на корабль. Феррант прослушал кленку с записью бормотаний Штрауса. Спрашивать Штрауса о чем-либо не имело смысла. Между ним и остальным миром возникла глухая стена, и, может быть, навсегда. Однако даже из повторяющихся бессвязных фраз, произнесенных в бреду, можно кое-что выяснить. Феррант составил из них одно целое, как в детской головоломке. Страус с Дженнингсом, очевидно, нашли какой-то предмет, очень старый, по их мнению, внеземного происхождения. Они были уверены в том, что это было частью корабля, потерпевшего катастрофу миллионы лет назад. Этот предмет, должно быть, можно было каким-то образом использовать для воздействия на человеческий мозг. И это произошло же со Страусом, перебил его Дейвенборд? Да, Страус был ультра. Теперь мы можем смело сказать «был», потому что он жив, так сказать, формально. И Дженнингс не хотел, чтобы этот предмет попал ему в руки. В бреду Штраус бормотал об использовании его для самоуничтожения, как он выразился, нежелательных существ. Он мечтал о том, чтобы население Земли не превышало 5 миллионов человек. Между ними произошла схватка, в которой Дженнингс владел предметом, а Штраус — ножом. Дженнингс покинул корабль с живой раной, а Штраус потерял рассудок. А где этот предмет? Агент «Феррант» действовал решительно. Он вновь осмотрел корабль и окрестности. Но кроме естественных лунных образований или следов человеческой деятельности, ничего не было найдено. Он осмотрел глиссеры окрестности и вновь безрезультатно. И вот спутник «Ферранта»... Как его имя? «Горбанский», — ответил начальник отдела. «Я знаю его, мы вместе работали». «Что вы о нем скажете?» Честный человек и талантливый. Так вот, Горбанский нашел что-то. Но не что-то искусственное из космоса, а наоборот кое-что принадлежащее человеку. Он нашел листок бумаги размером 10 на 15 сантиметров, и на этот свернутый в трубочку листок были нанесены знаки. Листок лежал в среднем пальце правой перчатки Дженнинса. Дженнингс, скорее всего, написал эту записку незадолго до смерти, и надо думать, что это ключ к месту, где он спрятал внеземной предмет. Почему вы думаете, что он его спрятал? Я же сказал вам, что мы нигде его не нашли. А что, если он, считая предмет опасным оружием, взял и попросту уничтожил его? Весьма сомнительно. Вспомним разговор, восстановленный из Бармакани Штрауса. Ферран, кстати, воссоздал его слово в слово. Дженнингс считал предмет необычайно важным для человечества. Он назвал его ключом к невиданной научной революции. Он не мог его разрушить. Он пытался спрятать его от ультра и оставить ключ к его местонахождению. Все, конечно, очень сомнительно. Можно ли считать истинное то, что мы узнали из бреда Штрауса? Является ли ключ Дженнингса действительно ключом? Существует ли вообще этот предмет, который Дженнингс назвал прибором? Но теперь не имеет смысла задавать подобные вопросы. Следует исходить из предположения, что прибор существует и должен быть найден. Но Ферранд исчез? Да. Его похитили Ультра? Вовсе нет. Вместе с ним исчез и листок. А, так, понимаю. Феррант находился под наблюдением долгое время под подозрению в принадлежности к ультерам. Он не единственный в бюро человек, на которого падает такое подозрение. Сведения, которые у нас имеются, не позволяют нам действовать открыто. Мы не можем наносить удары направо и налево, оставаясь исключительно на простом подозрении. Иначе в бюро никто не останется. Он был под наблюдением. Кто следил за ним? Горбанский, разумеется. К Горбанский успел сфотографировать листок и отправить донесение в штаб на землю. Он, правда, утверждает, что считал листок лишь простой головоломкой и включил его в донесение лишь потому, что хотел представить полный и точный доклад. Феррант, как я полагаю, оценил истинное значение прибора и начал действовать. Правда, дорогой ценой, ведь теперь он выдал себя с головой и уже не может быть полезным ультра. Но ультра могут не нуждаться больше в его услугах. Если у них в руках будет прибор, может быть, он уже у Ферранта? Не забывайте, что он все время находился под наблюдением. Горбанский клянется, что они ничего не нашли. Горбанскому не удалось помешать Ферранту уйти с листком. Он мог и не заметить, как тот обнаружил прибор. Эшли нервно барабанил пальцами по разделявшему их столу. «Я не хочу об этом думать», — сказал он наконец. «Если мы найдем Ферранта, мы выясним, сколько бед успел натворить». А до тех пор мы должны искать прибор. Если Дженнинс спрятал его, он, очевидно, постарался отдалиться от тайника как можно дальше. Может быть, он не успел далеко отойти от тайника? Пальцы Эшли снова начали выстукивать барабанную друг по столу. При обследовании глиссера было установлено, что он летел на большой скорости довольно долго и, в конце концов, разбился. Это совпадает с тем предположением, что Дженнинс пытался покрыть как можно большое расстояние между тайником и... А можно определить, откуда он летел? Да, но это не слишком нам поможет. Судя по состоянию боковых дюз, он часто петлял и менял курс. Дейвенпорт вздохнул. У вас, наверное, имеется копия листка? Да, пожалуйста. Эшли протянул листок Дейвенпорту. Тот углубился в его изучении Листок выглядел следующим образом. x y квадрат... PC разделить на 2, минус, дробь А, С, С. «Не вижу в этом никакого смысла», — произнес наконец Дейвенпорт. Поначалу так же казалось и мне, и тем людям, с которыми я советовался, но вспомните. Дженнингс опасался погони. Он мог и не знать, что Штраус на какое-то время выведен из строя. Он смертельно боится, что ультра найдут его раньше, чем здравомыслящие. «Дейвенпорт» Он должен был оставить такой ключ. Начальник отдела прикоснулся пальцами к копии листка. Ключ, который с виду кажется бессмыслицей, но для человека умного он совершенно понятен. А где он учился? В Восточном университете. Хм. А какой же смысл в этих значках, спросил Деймин Порт заметили, что на левой стороне листка семь значков, а на правой только два? Возьмем сначала левую сторону. Третий значок сверху очень напоминает знак равенства. Вам говорит о чем-нибудь знак равенства? О гибраическое уравнение. Это вообще, а в частности? Не знаю. А если принять это за две параллельные прямые? Пятый постулат Эвклида нерешительно предположил Бейвенпорт прекрасно На Луне есть кратер под названием Эвклидис. Так по-гречески произносится имя математика, которую мы, мы называем Эвклидом. Понимаю, куда вы клоните, кивнул Дейвенпорт. А сила, деленная на ускорение определение массы по второму закону Ньютона. Вот именно, и на Луне есть кратер Ньютон. Да, но погодите, нижний значок обозначает астрономический символ планеты Урана, на Луне нет ничего, насколько мне известно, с этим названием. Совершенно верно. на уран ведь был открыт Вильямом Гершелем, а буква «Н», являющаяся частью астрономического символа, начальная буквы его имени. На Луне, между прочим, есть кратер, носящий его имя. Точнее, три. Кратер, названный в его честь, в честь его сестры Каролины и сына Джона Гершеля. «Пи-си на два. Давление, умноженное на половину скорости света, подумал немного, произнес Девенпорт. Но я не знаю, что это значит». А если взять кратеры Птоломей для Пи и для Си — Коперник? И вывести среднее арифметическое тогда? Это должно означать место, находящееся посреди между Птоломеем и Коперником. «Я разочарован, Дейвенпорт», — насмешливо сказал Эшли. «Я полагал, что вы лучше знаете историю астрономии». Птоломей утверждал, что мировая система имеет геоцентрическую форму, ставя в ее центр Землю, в то время как Коперник заявлял, что мировая система гелиоцентрична, с Солнцем в центре. Один астроном предложил компромиссный вариант, нечто среднее между взглядами Птоломея и Коперника. «Тихо браге!» — воскликнул Дейвенпорт правильно А кратер Тихо — весьма значительное явление лунного ландшафта. Так, займемся остальным. В СИ -СИ, обычное обозначение химического соединения, стало быть, на Луне должен быть кратер под названием Бонд. Прекрасно. А что значит с -Ю? Это, признаться, ставит меня в тупик, шеф. Вот вам одна гипотеза. С-Ю Советский Союз. Советский Союз первым составил карту обратной стороны Луны. Тогда все значки на левой стороне могут обозначать кратеры Тихо, Эвклид, Ньютон, Циолковский, Бонд, Гершель. А что означают знаки на правой стороне? совсем просто. Кружок — астрономический символ Земли. Стрелка, ведущая к нему, означает, что Земля должна находиться прямо над головой. «Ага», — сказал Девенпорт, — «синус меди — средний залив, над которым Земля всегда стоит в зените. Это не кратер, и поэтому символ Земли отделен от остальных значков». Хорошо, заключил Эшли. Все значки имеют смысл. Во всяком случае, их можно рассматривать как нечто, имеющее значение, и весьма вероятно, что это не тарабарщина. Что в листке заключено какое-то сообщение. Но какое? Итак, у нас есть семь кратеров и один не кратер. Что это значит? Прибор, наверное, может находиться только в одном месте. «Вот что я скажу вам», — начал Дейвенпорт неуверенно. «Мы должны посоветоваться с одним...» Боже мой, он привстал. Дейвенпорт почувствовал, что его руки дрожат. «Вы проверяли биографию Дженнингса?» «Конечно». Где он учился еще раз? В Восточном университете. Он проходил курс экстратерологии. Конечно, этот курс прослушивается всеми студентами-геологами. Прекрасно. А знаете ли вы, кто ведет этот предмет в Восточном университете? Эшли покрутил пальцами в воздухе. Этот толстячок... Э, как же его имя? Да, вспомнил. уэндел Эрт. Вот именно, Толстячок, потрясающий специалист в своей области. Этот листок призывает нас это сделать. Это Ребус, который ясно указывает «Идите к Эрту». Ребус составлен человеком, который был когда-то учеником Эрты и хорошо его знал. Кругленький человечек устремил на них свой взгляд, подтянув вверх стекла очков. Но едва он убрал с очков, пальцы очки тотчас же соскользнули вниз. «Я Уэндал Эрт», – произнес он, усаживаясь в кресло. Подошвы его ботинок не доставали до днобы дюйм до пола и висели над ним в воздухе. «Расскажите же мне, джентльмены, что привело вас сюда?» Дейвенпорт ждал, что начнет Эшли, но тот молчал. «Доктор Эрт, не помните ли вы некоего вашего студента по имени Карл Дженнингс?» – решился Дейвенпорт. «Нет, не припоминаю». «Несколько лет назад он прослушал у вас курс экстратерологии. У меня есть с собой его фотографии, может быть, это вам поможет?» Эрт внимательно рассматривал протянутую ему фотографию, но с лица его по-прежнему не исчезало сомнение. «Он оставил зашифрованную записку, которая является ключом к кое-чему очень важному», продолжал Дейвинпорт. «Нам не удалось расшифровать ее полностью, но из того немногого что мы узнали, нам стало ясно, что мы должны прийти к вам». Да ну, очень интересно, а зачем? Очевидно, вы можете расшифровать записку. Могу я взглянуть на нее? Эшли молча протянул листок Эрку. Ученый взглянул на листок, перевернул его и уставился на чистую обратную сторону. «Где здесь говорится, что вы должны прийти ко мне?» Эшли выглядел растерянно, и Дейвенпорт поспешил к нему на помощь. На это указывает стрелка, упирающаяся в символ Земли. Это же совершенно ясно. Да, это, вне всякого сомнения, стрелка, указывающая на символ Земли. Это могло бы буквально означать «идите на Землю», если бы это было найдено на другой планете. «Доктор Эрт» — это было найдено на Луне и наверняка обозначает Землю. Однако ссылка на вас становится очевидной, если вспомнить, что Дженнингс был в свое время вашим студентом. «Он учился у меня в университете?» «Да». «Когда?» «В восемнадцатом году». «Когда загадка разрешена?» «Вы имеете в виду содержание записки?» — спросил Дейвенпорт. «Да нет, содержание записки мне непонятно. Я понял, почему не мог вспомнить его раньше». Это был очень тихий парень, довольно любознательный, но невероятно застенчивый. Совсем не тот человек, которого легко запоминают. Без этого он коснулся листка. Я бы его, наверное, никогда бы и не вспомнил. Почему удивился Дейвенпорт? Видите, здесь игра слов «Эртс» — «Эртс». Не очень тонко, но в этом весь Дженнингс. Игра слов была его страстью и его мучением назвать меня землей. Я и запомнил его по исключительной за попыток создать каламбур. Я их очень люблю, словесные парадоксы. Но Дженнингсу, да, теперь я помню его прекрасно, они почти никогда не выдавались. Они были или же совершенно неостроумными, или плоскими и ясными, как этот. Так. Эрт снова водрузил на глаза очки и уставился на значки. Ушевелив беззвучно круглыми губами, он наконец сказал, «Я ничего не понимаю». «Но если вы введете меня в курс дела, может быть, мы и поймем что-нибудь?» «Сэр, разрешите мне быстро», — сказал Дейвенпорт. «Я уверен, что на этого человека можно положиться, и он поможет нам». «Валяйте, угрюмо», — пробормотал Эшли. «Во всяком случае, это не принесет вреда». Дейвенпорт изложил ход событий очень кратко, почти в телеграфном стиле. Когда Дейвенпорт кончил, Эрт на минуту задумался. «Есть ли у вас запись разговора, восстановленного Феррантом?» «Пожалуйста». Эрд заправил микроплёнку в проектор и быстро проглядел её. «Как я понял, оригинал вместе с Феррантом, и вы опасаетесь, что сейчас он в руках ультра?» «Не исключено». Эрд взволнованно покачал головой. Все знают, что мои симпатии не на стороне ультра, и я всегда буду бороться против них. Я не хочу, чтобы вы поняли меня превратно. Но почему вы уверены в том, что предмет, оказывающий влияние на человеческий мозг, вообще существует? Вы располагаете лишь показаниями свихнувшегося человека до своими собственными сомнительными заключениями. Все это так, доктор Эрт, но рисковать мы не можем. Эрт все еще был озабочен. А почему бы не оставить прибор там, где он лежит? Никто не найдет его, что ж тем лучше. Я против любого воздействия на человеческий мозг и никоим образом не собираюсь этому способствовать. Но мы не можем допустить, чтобы прибором завладели ультра. Доктор Эрт, дело не в приборе, а в том, в чьих руках он окажется. Ультра замышляют уничтожить почти все человечество, но какие бы недостатки и ошибки ни были у людей, составляющих правительство, совершенно очевидно, что они не будут строить планы, подобные замыслам ультра. А что будет делать правительство? Проведет научное изучение прибора. Нам может оказать неоценимую услугу даже то единственное свойство прибора, которое мы уже знаем. Будучи в руках просвещенных, прибор может научить нас понимать физическую основу функций мозга. Мы научимся лечить умственно отсталых, быть может, сумеем вылечить ультра. Человечество в целом может подняться на более высокую ступень развития. И почему я должен верить, что этот идеализм будет осуществлен на практике? Я верю в это. Есть, конечно, риск, что правительство употребит прибор во зло, но совершенно ясно, какой опасности мы не и подвергнемся, если прибор заполучит ультра. Эрд задумчиво опустил голову. Быть может, вы и правы. Ну а теперь, я думаю, вы расшифруете символы? Символы переспросил Эрд, с трудом переключая внимание на листок. «Вы имеете в виду эти значки, их с квадрат и так далее?» «Смысл записки ясен. Я понял это еще в середине вашего рассказа. Еще раз убедился в том, когда посмотрел запись разговора между Штраусом и Дженнингсом. Вы и сами поймете его, джентльмены, если вдумаетесь. Посмотрите на записку. Если предположить, что кружок со стрелкой обозначает меня, у нас остается семь значков. Если они обозначают семь кратеров, значит 6 из них, по крайней мере, предназначены для запутывания, так как прибор, естественно, может находиться лишь в одном месте». Ни один из значков полностью не ясен. SU может обозначать любое место на обратной стороне Луны, которое занимает площадь, равную Южной Америке. PC, на 2, может означать «тихо», а может значить и половину расстояния от Птоломея до Коперника, или же половину расстояния между Плато и Кассини. Конечно, XY квадрат может относиться к системе координат, в которой Y — площадь, X. Похоже, что CC значит «бонд», но может и означать половину расстояния между Кассини и Коперником. F, делённое на A, может значить ньютон, а может обозначать место между фабрицией и Архимедом. Короче говоря, у значков столько же значений, что они становятся бессмысленными. Даже если один из них имеет какое-то правильное решение, его невозможно отделить от других. Поэтому разумно предположить, что все значки предназначены лишь для отключения внимания. Затем необходимо выяснить, что в записке абсолютно ясно и не подлежит никакому сомнению. Ответ на это может быть только один. Это действительно записка Дженнингса, действительно ключ к месту, где спрятан прибор. Это единственное, в чём мы уверены, не так ли? Ну, по крайней мере, мы думаем, что уверены в этом, осторожно заметил Дейвенпорт. Что ж, вы отнеслись к записке, как ключевые действовали соответственно. Если мы вспомним о склонности Дженнингса к каламбурам, склонности, которая могла быть усилена действующим на сознание прибором, то послушайте одну историю. Во второй половине 14 века в Риме жил один немецкий иезуит. Он был математикой, астроном, или нет, подождите, когда же это было? В 16 веке. И это он выполнил все необходимые вычисления для папы Григория XIII, когда тот вводил в 15... 1582 году новый календарь. Астроном высоко ценил Коперника, но не разделял его гелиоцентрической идеи В 1650 году другой иезуит, итальянский астроном Джованни Батиста Ричолли, составил карту Луны. Он называл кратеры в честь астрономов древности, и так как он также не разделял точку зрения Коперника, самые крупные кратеры он назвал именами тех, кто ставил Землю в центр Вселенной. Птоломея, Гепарха, Тихобраге. Самый большой кратер, обнаруженный Ричолли, был назван им в честь своего предшественника, немецкого иезуита. Однако этот кратер, второе повеличение кратер, видимый с Земли. Самый большой кратер, носит имя Бейли, находится на самом лимбе Луны, поэтому с Земли его увидеть очень трудно. Ричоли его не заметил, и этот кратер был назван в честь астронома, жившего сто лет спустя, который был гильотинирован во время французской революции. Эшли слушал его с беспокойством. «А какое отношение все это имеет к записке?» «Самые непосредственные», — несколько удивленно ответил Эрт. «Разве вы не назвали эту записку ключом ко всему? Разве это не ключ?» «Безусловно». «Разве имеются сведения в том, что это ключ к местонахождению прибора?» «Или сомнения в этом?» «Сомнений нет», — ответил Эшли. «Что ж тогда?» «Имя немецкого иезуита, о котором я говорил — Кристофор Клау». «Вы не видите игры слов «клау» — ключ?» Эшли разочарованно опустился на стул. «Не слишком ясно». «Доктор Эрт», — взволнованно сказал Дейвенпорт. «На Луне нет ничего, что называлось бы «клау». «Правильно!» — запальчиво ответил Эрд. В том-то все и дело. Во второй половине 16 века европейские ученые латинизировали свои имена. Клау тоже поступил так. Вместо немецкого «у» он поставил латинское «в». Затем он добавил характерное для латинских имен окончание «иус». И Кристофор Клау превратился в Кристофора Клавиуса. А я думаю, вам известен гигантский кратер, который мы называем «Клавиус». «Не...» — начал было Дейвенпорт. «Не перебивайте меня», — сказал Эрт. «Скажу только, что латинское слово «кей» означает на нашем языке ключ. Теперь вы, наконец, видите двойную игру слов на обоих языках. Клау — ключ, клавиус, клавис — ключ». За всю свою жизнь Дженнингс не смог бы придумать такого каламбура, не имея в руках прибора. Но он придумал, наконец, этот блестящий каламбур и встретил свою смерть чуть ли не торжествующей. Вас он направил ко мне только потому, что знал, что я вспомню его склонность к игре слов, поскольку я сам ее любил. Люди из бюро смотрели на Эрту широко раскрытыми глазами. Он торжественно произнес... Я советую вам искать прибор на затемнённом склоне кратера Клавиус, в том месте, над которым земля ближе всего находится к зениту. Вы уверены в том, что говорите, доктор Арт? Наклонился вперёд Дэвенпорт. Вполне. Но даже если я ошибусь, мне кажется, это неважно. Что неважно? Найдёте вы прибор или нет? Даже если ультра найдут прибор, они скорее всего не смогут им воспользоваться. Но почему? «Вы спросили меня, был ли Дженнингс моим студентом. Но вы не спросили о Штраусе, который тоже учился у меня на следующий год после Дженнингса. Я его хорошо помню. Неприятный человек. Очень холодный. Я думаю, это отличительное качество всех ультра. Они все очень холодны, бесстрастны и уверены в себе. Они не способны испытывать глубокие чувства, Противно, в противном случае они не замышляли бы уничтожение людей». Их чувства холодны и эгоистичны. Они не способны установить контакт с другими человеческими существами. «Кажется, я понимаю». Я уверен, что, понимаете, из восстановленного разговора мы поняли, что Штраус не мог управлять прибором. Ему недоставало трепета. У него вообще не было никаких эмоций. То же будет и с остальными ультра. Дженнинг смог управлять прибором, ведь он не был ультра. Человек, который сможет управлять им, по-моему, не будет способен на холодную жестокость. Он может внушить другому панический ужас, как это сделал Дженнингс. Но передать другому существу холодный язык цифр и вычислений, как это пытался сделать Штраус, ему не удастся. Выражаясь банально, можно сказать, что управлять прибором может лишь любовь и никогда ненависть. Ультра же способен только на ненависть.